«Короче, мы самые лучшие для этой работы», — продолжил разговор Серж. «Я взял на себя функции общего руководства, а тебе уж, извини, придется слазить в пекло еще раз. Правда, теперь за хорошие деньги». «Подбор людей на мне?» «Люди есть около десятка. Хочешь, возьми еще. Но помни, больше народа, меньше кислорода. В смысле денег. Но не в десятером же идти». В прошлый раз у нас только убило и ранило около десятка. В прошлый раз мы свергали американский режим. А теперь социалистический, да еще в африканском варианте. Это совсем другое дело. Они даже автоматы не чистят. За соседними столиками полушепотом переговаривались другие люди. Возможно, они тоже обсуждали планы государственных переворотов, только не в Барсхане. Консорциум не потерпел бы конкурентов». Впрочем, стран в мире много, на всех хватит. Но, скорее всего, у них менее глобальные планы. Какой-нибудь рутинный передел собственности, захват фирмы, предприятий или целой отрасли. При этом тоже не обойтись без разборных бригад или квалифицированных киллеров, необходимых атрибутов экономики современной России. Так что, в принципе, все говорили об одном и том же. Кроме, пожалуй, того толстомордого рыжего папика, который, разгрузив мочевой пузырь, нежно гладил руку молоденькой блондинки с чистым лицом и скромно потупленными карими глазами. На волка он старался не смотреть. Да и те двое в летних костюмах не обсуждали ничего предосудительного. Судя по количеству блюд и виду украшающей стол бутылки, Они сделали заказ, стоимость которого намного превышала тарифы по часовых оперативных расходов. Но пьют умеренно, по сторонам не смотрят, вяло перебрасываются необязательными фразами. Может, голубые? Интимный ужин перед радостями любви? Тогда все расставляется по местам. Но волка что-то настораживало Звериная интуиция распознавала в этих двоих опасность. Пока смутную и неоформленную. «Ты опять сам с собой!» — окликнул его Серж. «Давай лучше коньяку выпьем!» Молодой официант с бейджиком Александр на крахмальной белой рубашке принес приземистую черную бутылку с золотой наклейкой. Янтарная масляная жидкость плеснулась на донышко пузатых бокалов. «А ну, долей, как у русских положено!» — грубо приказал Серж. Растерявшийся парнишка наполнил бокалы до половины. «Полные, я сказал!» — рявкнул Серж. «Или боишься, у меня бабосов не хватит?» Покраснев, официант с третьей попытки долил до краев даже чуть больше, с выпуклым мениском над золотым ободком. «Теперь вали подальше, да заткни уши как следует, чтобы я тебе их не отрезал!» Под злым взглядом Сержа парень окончательно стушевался и отошел в сторону волк удивила такая перемена в товарище но через секунду тот повернулся к нему с обычным выражением лица давай волк за то что мы сделали это не слюнявая болтовня не пустая брехня это настоящее дело сейчас брехунов много развелось но не они не определяют лицо россии а скоро придет наше время коньяк оказался мягким и нежным волк пил такой один раз у профессора психиатра Когда тот сказал, что здоров, отдающий дельные советы и предостерегающий от опасности татуировки, психиатрии неизвестны. Это мистика или перст судьбы? Или его собственная интуиция, развитая тренировками образом жизни до совершенства? — Слышь, хозяин, они нас спасут тонко пропищал кот. — Фотки втихую делают, падла буду! — Кто? — по инерции спросил волк. «Да вон те двое у окна! Не видишь, что ли?» Но он уже сам все понял. Один из ФСБшников, тот, что постарше, вроде бы разговаривал по телефону, но вместо того, чтобы прижимать трубку к уху, незаметно поворачивал ее, отыскивая наиболее удачный ракурс для встроенной камеры. «Серж, нас снимают!» — быстро сказал Волк. «Двое у окна! Знаешь, кто это может быть?» «Ах, паскуды!» — вскинулся Серж. «Сейчас разберемся!» Он вытащил миниатюрный радиобрелок и нажал кнопку тревоги. Тут же раздался топот, будто по тревоге подняли комендантский взвод, и в зал, чуть не опрокинув напуганного официанта, вбежали два охранника. «Взять вон тех гадов!» — приказал Серж, тыча пальцем в ФСБшников. «Ты что?» — вмешался Волк. «Вдруг это конторские?» Охранники растерянно переглянулись. «И в рот им ноги!» — ревкнул Серж. «Взять!» В это время мужчина, который вел съемку, встал и быстро направился к выходу. Волк рассмотрел его внимательней. Гордая посадка головы, уверенное выражение лица, благородная седина, слегка примятый льняной костюм. Телефонную трубку он держал на отлете перед собой. — Борис, за ним! Витек, держи второго! — разделил обязанности Серж. С точки зрения организации управления это было грамотно, так как конкретизация задачи каждому исполнителю повышает эффективность их действий и экономит время. Борис бросился вслед за вышедшим, словно борзая за зайцем. Точнее, учитывая габариты телохранителя, как специально натасканный на погоне волкодав. Казалось, у дичи нет ни единого шанса скрыться, но была в происходящем какая-то неточность, некое несоответствие – Слишком уверенно заяц держался и слишком респектабельно выглядел. Такие люди не подходят на роль дичи. Они обычно знают, что делают, и просчитывают шаги далеко вперед. Невозможно было представить, чтобы потный Борис приволок седовласого джентльмена обратно, как пойманного карманника. Поэтому Серж Волк, хотя и с одинаковым интересом смотрели в дверной проем, но ожидали разного результата. Охранник вылетел в вестибюле скрылся из глаз, но лишь на долю секунды. Потом пленку жизни пустили наоборот, и он с такой же скоростью влетел в зал, только спиной вперед, размахивая руками. Верхняя часть туловища двигалась с большим ускорением, чем нижняя, поэтому голова опережала мелькающие ноги, и он бежал спиной вперед, все больше отклоняясь назад, как будто выполнял сложный цирковой номер. Но в отличие от тщательно отрепетированных цирковых трюков, жизненные экспромты заканчиваются менее удачно и более ожидаемо. Сто-килограммовая мускулистая туша, как запущенная умелой рукой шар боулинга, врезалась в столик на четверых, за которым две солидные пары наслаждались дежестивом. Перед этим она снесла очередную торжественную процессию официантов. Серебряные, накрытые куполообразными крышками блюда и мельхиоровая ведерко взмыли в воздух, выпуская на волю голубя по-парижски, коры ягненка, горячую фуа-гра под малиновым соусом, кусочки льда и запотевшую, но что особенно важно в данной ситуации, тяжелую бутылку шампанского «Дом-Периньон». Если считать выигрышем только сбитые кегли, то таких было четыре — три официанта и грузная дама из-за столика. Но поскольку даже голубь по-парижски после прожарки средней степени не мог успешно продолжить полет, не говоря о других отменно приготовленных, сдобренных и украшенных горячих блюдах, то все они посыпались на головы и иные части тела ошеломленных посетителей, пугая, нанося ушибы и безнадежно пачкая одежду, словом, производя совсем не то впечатление, на которое рассчитывали высококвалифицированные повара Эльдорадо, но добавляя очки неизвестному игроку. Если приплюсовать сюда еще шум падающих тел, опрокидываемого стола, пушечный удар в стену, ведерко для льда и взрыв, врезавшийся в пол, как противотанковая граната, бутылки, учесть звон бьющейся посуды, вспыхнувшую сумятицу и испорченный десятком людей аппетит, то можно было говорить о чистой победе. Борис так и остался неподвижно лежать на полу, а победитель, точнее победители, показались на пороге. Два коротко стриженных молодых человека в неприметной свободной одежде, под которой угадывались атлетические фигуры. Один из них был блондином с расплющенным носом, второй — черным. Не в привычном российском аллегорическом понимании, относящемся к чеченцам, грузинам, азербайджанцам и другим уроженцам Кавказа, а в самом прямом, с черным цветом кожи. «Блэк мэн». «Негр», как привычно говорит обыватель, не вкладывая в это слово никакого оскорбительного значения. Спокойные, с оттенком равнодушия лица и высокоэффективные действия выдавали профессионалов высокого класса. Однако непонятно было, из какой именно профессиональной сферы они вынырнули. Что-то неуловимо отличало их от братвы, тем более что в московских бригадах негры по неизвестным причинам отсутствуют. Нечто столь же неуловимое показалось Волку знакомым, однако чисто теоретически. К тому же он не мог вспомнить, что именно. Какой-то нейрон в мозгу дал короткий нераспознанный сигнал, чтобы расшифровать его следовало сосредоточиться, а события развивались стремительно и лавинообразно. Негр мгновенно оказался возле столика, за которым спокойно курил сигарилу второй ФСБшник, и сильно толкнул в грудь подошедшего к нему Витька, так что тот отлетел в сторону и с трудом удержался на ногах. Было заметно, что Витек деморализован и утратил волю к победе. Во всяком случае, никаких ответных действий он не предпринял. Между тем, седовласый джентльмен, тоже доставая на ходу сигарилу и спокойно обходя поднимающихся с пола контуженных официантов, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место. Толь, что помоложе, протянул зажигалку, и он со вкусом закурил. Блондин с носом боксера шел следом и занял пост с другой стороны столика. ФСБшники, хотя настоящие ФСБшники так себя не ведут, и волку стало ясно, что эти двое не имеют к конторе никакого отношения, продолжили неспешную застольную беседу, как будто ничего особенного не произошло. Телефона у них уже не было. Они сделали свою работу, провели оперативную съемку и избавились от камеры. Седой отдал ее кому-то ожидающему в вестибюле, и тот, конечно же, бесследно исчез. Чистая работа. Теперь они отдыхают. Экстравагантные телохранители стоят рядом, опустив полусогнутые руки, и тяжелыми взглядами гипнотизируют Витька который растерянно переминается с ноги на ногу, то и дело оглядываясь на шефа. Серж отчаянно матерился и, как заведенный, нажимал кнопку тревоги. Такие кнопки были здесь у многих, поэтому с каждым нажатием в зал вламывались возбужденные люди, некоторые с обнаженным оружием, в руках. Это сбегались ожидавшие в машинах и на прилегающей территории телохранители – Они понимали, что опоздали, и с тем большим рвением бросались к своим хозяевам, закрывая их могучими телами и занимая оборонительную позицию. Вбежали и Толик с водителем «Мерседеса». Взбешенный Серж повторил команду «взять», и они с приободрившимся Витьком пошли в атаку. Но через несколько секунд все трое лежали на полу, причем не в результате драки. Никакой драки и не было. Блондин с негром просто расправились с ними, как матерые волки разделываются с наглой стаей самонадеянных псов. Они гасили натиск нападающих и наносили необычные, ужасающие по эффективности удары. Это не виртуозное карате и не гибкое тэквондо, не прямолинейный бокс и не изощренное джиу-джитсу. Это армейский рукопашный бой, беспощадный, калечащий и смертоносный». Волк вспомнил, что показалось ему знакомым. Таких ребят он видел на видеофильмах в учебном курсе спецподразделения вероятного противника. «Обосрались, козлы!» — вырыгал Серж своих и встал. «Пойдем, загасим их!» «Извини, брат, я не могу. Я сегодня сильно помахался, сил нет, и ребра болят. К тому же нам их не взять. Это рейнджеры». «Кто?» «Спецы иностранных армий». «Ты что, совсем с катушек съехал? Откуда они здесь?» Зал одного из самых благопристойных ресторанов Москвы гудел, как растревоженный улей. Выскочившие из кухни повара в белых колпаках, потерявшие обычный лоск, испуганные официанты, обиженные, жаждущие реваншу гости, жалующиеся готовым к бою телохранителям, бесцельно светящиеся охранники в дурацкой, что сейчас было особенно очевидно, камуфляжной форме тайга. Очень быстро центр возмущения спокойствия определился. С десяток доморощенных секьюрити бросились к охраняемому столику у окна и угрожающе окружили его плотным кольцом. Некоторые размахивали пистолетами. Увидев оружие, негры-блондин одинаковыми движениями выхватили из-под рубашек классические американские кольты сорок пятого калибра образца 1911 года и, держа их двумя руками, вскинули в положение на изготовку, к правому плечу стволом вверх. «Назад!» — крикнул негр. «Морская пехота США!» Все происходящее напоминало сцену из голливудского боевика, но никак не реальную жизнь. Впрочем, и Волку, и Серегину доводилось стрелять в свиней из знаменитого пистолета, служащего укреплением американской демократии почти сто лет, и они хорошо представляли действия, похожие на желудь пули калибром 11,43 мм, выпущенной с близкой дистанции. Если морпехи откроют огонь, то голливудский боевик мгновенно превратится в менее красивую и гораздо более кровавую российскую реальность». Но жаждущие справедливости и личной реабилитации секьюрити ничего, кроме численного превосходства, не понимали, а приобретенные на курсах телохранители изысканные манеры мгновенно забыли и перешли на язык, впитавшийся в кровь с детства. вот что, козлы, дури обкурились? Я тебя, черномазый, сейчас на куски порву. Спрячьте волыны, пока их вам в жопу не засунули!» Щелкнули курки, и жерла крупнокалиберных стволов, переведенных в положение к бою, в упор уставились на бушующую толпу. Блондин и негр действовали согласованно и хладнокровно, как роботы. Их лица не выражали ничего, кроме напряжения и готовности к бою. Это были не колотящие понты-бакланы, а военнослужащие, выполняющие боевую задачу и прекрасно к ней подготовленные. «Любая задача любой ценой» — этот лозунг спецподразделений всего мира был написан крупными буквами на их каменных лицах, железобетонных фигурах и стальных пистолетах. Профессиональное поведение в очередной раз переломило ситуацию. Телохранители стихли, кольцо непроизвольно расширилось. В это время с улицы раздались душераздирающие вопли милицейских сирен, а в окна просочился призрачный синий туман от мигающих маячков. Оружие мгновенно исчезло — Оценив ситуацию, морские пехотинцы спрятали свои кольты. Это сразу резко снизило накаленность атмосферы. Седовласый джентльмен встал и, оглянувшись на дверь, поднял руку. — Внимание, господа! — хорошо поставленным голосом произнес он. «Мы – дипломатические сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки. В связи с нападением неизвестных злоумышленников, наша охрана вынуждена причинила вред посторонним лицам, о чем мы глубоко сожалеем. Материальный и моральный ущерб будет всем немедленно возмещен». Кроме того, поскольку многие из вас ведут бизнес с нашей страной и испытывают трудности при получении виз, мы обязуемся навсегда снять для вас эту проблему. Прошу всех пострадавших подойти к нам и обговорить все вопросы. Мы приносим извинения администрации ресторана, который тоже немедленно компенсируем все убытки. Теперь обстановка разрядилась окончательно. Хозяева отозвали своих псов, лица у всех расслабились и повеселели. только не Те по-прежнему были напряжены, продолжая держать ситуацию под контролем. «Вот сука!» — сквозь зубы процедил Серж и громко крикнул. «А кто возместит убытки мне и моим людям?» Но на него никто даже не обратил внимания.